Глава восьмая. Баракуда быстро осмотрела комнату. Все мертвы, произнес морш, ибо заклинание всевидящее око Анура показывало магу, что души уже покинули тела, и в тронном зале остались лишь пустые и мертвые физические оболочки. Это плохо, очень плохо, произнесла Баракуда, а буквально в следующую секунду в зал вбегает один из стражников замка. Воин посмотрел на наемников, а те, в свою очередь, на него. «Это не наших рук, де...» «Тревога!» «Что есть силы?» Закричал стражник, и через пару секунд трио наемников услышало звук приближающихся к залу шагов. «Бежим!» Не задумываясь больше ни на секунду, крикнула барракуда, и, вынув из ножен клинок, опрометью бросилась в коридор. Наемники выбежали за своей командиршей, уже на ходу доставая оружие. Стоять! послышалось за их спинами, но они понимали, в какой ситуации оказались. Выследи эти три ауры, не людей! крикнула баракуда Маржу. Хорошо! ответил он ей, и на ходу произвел несколько быстрых магических пассов руками. На следующем повороте налево! крикнул он своей предводительнице. «Поняла!» — кивнула Баракуда, а в следующую секунду резко рванула вперед. Росчерк меча и тело одного из стражников разделяется на две половинки. Второй, и за ним отправляется следующий воин. Несмотря на то, что двуручник явно был нелегким, барракуда орудовала им словно пушинкой. «Снова налево!» — скомандовал морж, который продолжал с помощью магии отслеживать ауры нелюдей. «Скоро нагоним!» – произнес он, и на лице Баракуды появилась хищная улыбка. «Отлично!» – ответила она, и снова воспользовавшись умением, позволяющим ей быстро сократить дистанцию с целью, оказалась рядом с очередным бедолагой-стражником и принесла тому мгновенную смерть. «Сейчас вы у меня ответите за содеянное!» подумала Баракуда, уже представляя, что она с ними сделает, когда поймает. «Замок мы с убийцами покинули, так и оставшись незамеченными. Двигаемся в сторону стены к месту, через которое мы проникли в замок», тихо произнес я, обращаясь к гоблину и скинку, и они кивнули. «Хм, снова это странное ощущение», заметил я, когда, пробежав несколько десятков метров, ощутил воздействие чьей-то магии. Такое ощущение, будто бы меня сканировали. «Не нравится мне все это», — подумал я, а буквально в следующее мгновение в голове послышался беспокойный голос Андромеды. «Кинг, осторожно!» — произнесла она, и я сразу же отпрыгнул в сторону. Как оказалось, сделал это не зря, ибо в том месте, где только что стоял, ударило какое-то заклинание, которое разделило камни мостовой, и оставила небольшую воронку в месте попадания. Сделав перекат в сторону, я резко поднялся и осмотрелся по сторонам. «В сторону!» — снова прозвучал голос Андромеды, и я послушался свой искусственный интеллект. Отпрыгиваю вбок и замечаю размытый силуэт, который каким-то магическим образом оказался в том месте, где я только что стоял. Поднимаюсь на ноги и на мгновение замираю от удивления. «Какого черта?» подумал я, когда увидел перед собой девушку, закованную в тяжелые латные доспехи и сжимающую в руках внушительных размеров двуручный меч, в котором явно чувствовалась заключенная в него магия. Что тут происходит? Достаю из ножен клинок и готовлюсь к бою. Любопытно, тем временем произнесла незнакомка и смерила меня удивленным взглядом. Ты кто вообще такой? Задала она довольно логичный вопрос. Кинг, честно ответил я, немного обрадовавшись тому, что она вообще решила пойти на диалог со мной. А ты? Здесь я задаю вопросы, произнесла она тоном нетерпящим препирательств. Любишь командовать, значит, подумал я, и краем глаза увидел еще двух воинов, которые явно были с ней. Один был облачен в черную броню со странными вставками из белого цвета и вооружен чем-то вроде магического жезла. Второй отличался тем, что весил, вероятно, как оба члена его команды вместе взятые и был вооружен клинком, который тоже обладал какими-то магическими свойствами. В общем, довольно странная компания. «Я наемник. Меня наняли, чтобы я убил правителя этого города», — Собрал я первое, что пришло на ум. Взгляд девушки стал подозрительным. Ты гова договорить она не успела. «Стой!» — перебил я ее, резко подняв руку вверх, и заметный лишь мне силуэт за ее спиной остановился и замер. Незнакомка посмотрела назад, а затем снова на меня. «Что?» — и в этот раз договорить ей тоже не дали. «Задержать их!» — послышался чей-то голос со стороны замка, а вслед за ним прозвучал звук нескольких спущенных тетив луков или арбалетов. «Видимо, не особо-то они хотят нас схватить», — подумал я, когда одна из стрел попала мне в грудь. Благо, броню не пробила. «Не зря я, видимо, ее купил». «Не знаю, как ты, но я здесь оставаться не хочу. Если есть желание, можем поговорить за стеной замка», — сказал я воительнице. Она окинула меня недоверчивым взглядом. Было видно, что ей не хочется делать то, что я предложил, но и других особых вариантов у нее не было, учитывая, что звук спущенной тетивы раздался снова. «Если попробуешь сбежать, прибью на месте», — грозно произнесла она. «За мной», — скомандовала своим подчиненным, и воины побежали в ее сторону. «Странно, в них что, вообще никто не попал?» Подумал я, отметив, что на войнах не было ни единого попадания. И это при условии, что они стояли ближе к лучникам, чем я. «За мной!» — скомандовал я своим убийцам и снова поймал на себе подозрительный взгляд незнакомки, за которым опять раздался звук выстрелов. «Ох, чую, разговор с ней будет не из легких!» «Фух!» — облегченно выдохнул я, оказавшись за стеной города. «Даже не думай сбежать!» — послышался голос воительницы сбоку. «Ага, как будто я про нее забыл». В этот раз ко мне приблизилась сразу вся троица. «Скажи нелюдям, чтобы они вышли из скрытности!» — грозным тоном сказал толстяк, глядя в ту сторону, где у меня стояли гоблин и скинг. «А вот это очень плохо. То, что они видят их и знают, что нелюди со мной...» Наверняка вызовет ряд вопросов, отвечать на которые мне бы не очень хотелось. — Покажитесь, — сказал я убийцам, и оба моих героя покинули режим скрытности, явив себя перед незнакомцами. — Ничего себе! Гоблин и... — воскликнул тот, что был в черно-белой броне и уставился на скинка. «Лизард — Лизард, — произнес другой, который тоже не сводил глаз с моих нелюдей. — Если быть точным, то скинг. Поправил я воина, чем заслужил его недовольный взгляд. Видимо, придется задействовать помощь начуры, подумал я, ибо уж больно сильными выглядели эти войны, и я был уверен практически на сто процентов, что даже при помощи героев-убийц мне с ними не справится. Омник нашелся, буркнул толстяк и посмотрел на девушку, которая все это время сверлила меня глазами. Начнем по порядку. «Кто ты такой и почему якшаешься с нелюдями?» спросила воительница. «Как уже сказал, я странствующий наемник. Прибыл в город, чтобы выполнить контракт на убийство правителя этого города. Нелюди мои спутники уже очень долгое время», придумал я на ходу историю. «Знаешь их язык?» удивленно спросил толстяк. «Разумеется», спокойно ответил я. «Если начнется бой, возвращайтесь в подземелье». «Это понятно?» — произнес я, обращаясь к гоблину и лизарду, при этом глядя на воинов, которые стояли с потерянными лицами и явно не понимали, что я говорю. «Но «Ну, повелитель мы...» «Это приказ!» — не дал договорить ескинку. «Слушаюсь!» — синхронно ответили убийцы и склонили головы. «Ничего себе!» — удивленно произнес тот, который носил черную броню. «Он и правда знает их язык и с ними разговаривает!» На лице воина появилась по-детски наивная улыбка. «Это ничего не меняет», — голос воительницы звучал как сталь. «Из-за него мы потеряли контракт на десять с половиной тысяч», — она смерила меня недовольным взглядом. «В последние несколько недель нам почему-то совсем не везет. Сначала упустили пирата, теперь вот и этот контракт потеряли. Может, на нас порчу навели? Или мы богов чем-то прогневали?» произнес толстый воин и посмотрел вверх. Пирата? Уж не о красном ли черепе идет речь, и не их ли корабль я видел рядом с тем, на котором плавали пираты. Боги ни при чем, цикнула на него воительница, и это мы обсудим потом. Сначала нужно разобраться, что делать с ним. Она кивнула на меня. А чего с ним делать-то? Пусть идет своей дорогой, произнес парень в черно-белой броне. «Он же не виноват, что оказался ни в то время, ни в том месте!» «Хвала богам! Хоть кто-то из них это понимает!» «Помолчи!» — холодным тоном произнесла воительница и смерила паренька недовольным взглядом. «Что я тебе говорила насчет разговоров?» «Извини!» — как-то уж больно быстро замялся воин. «Видимо, авторитет у этой барышни слишком велик». «Ты сказал, что ты наемник, так?» — спросила воительница, и я кивнул. «В какой гильдии состоишь? Какой у тебя ранг?» «А, да, есть инфа по этому вопросу?» — спросил я искусственный интеллект. «Извини, Кинг, нет», — ответила Андромеда, чем сильно огорчила меня. «Я не состою в гильдии. Как уже говорил, я странствующий наемник и выполняю все задания, которые подвернутся под руку», — начал импровизировать я. «Вот, значит, как» усмехнулась воительница, явно не веря ни единому моему слову. «Веришь ему?» Она повернулась к толстяку, и тот отрицательно покачал головой. «Вот и я ему совершенно не верю», воительница снова повернулась ко мне. Дело начинает принимать плохой оборот. «И что ты предлагаешь?» Я решил сам пойти в наступление. В любом случае, я ни в чем не виноват, и это их проблема, что они прозевали свой контракт. «Моей вины в ваших неудачах нет. Вы сами-то хоть понимаете, насколько абсурдно звучат ваши слова?» Воины переглянулись, и рука воительницы как бы невзначай потянулась к рукояти ее двуручного меча за спиной. Я тяжело вздохнул и, поднеся руку к губам, с помощью зубов слегка вспорол кожу на большом пальце, а из образовавшейся ранки начала медленно сочиться кровь. «Интересно, Ночура справится сразу с тремя опытными воинами?» Подумал я, и вдруг вспомнил последние слова змеи о том, что в ближайшее время она не откликнется на мой зов. «Тьма!» — выругался про себя. «Как я мог забыть об этом?» «Нам нужно посоветоваться!» Тем временем произнесла воительница, которая явно была тут главной, и, кивнув своим боевым товарищам, отошла вместе с ними на пару шагов. «Может, это шанс? Может, я смогу убежать?» промелькнула в моей голове мысль, и я еще раз внимательно посмотрел на троицу воинов. «Нет, ни шанса. Все три воина выглядели очень опытными и сильными. Плюс я практически на 90% уверен, что двое из них могут использовать магию. Во всяком случае, один точно. «Ты пойдешь с нами», — в итоге спустя несколько минут произнесла воительница И я почувствовал, как она, впрочем, как и ее боевые товарищи, напряглись. Эти ребята явно были не дураками и понимали, что я совсем необычный человек, раз смог спокойно пробраться в замок и убить наместника. Плюс, опять же, подчиненные мне не люди. И куда я должен с вами идти? Поинтересовался я и, как бы невзначай, расстегнул заклепки на рукаве своей брони, чтобы получить доступ к метке на чате. «В лагерь осаждающих. Если ты действительно получил от них задание, то вопросов нет. Разойдемся с миром и забудем нашу встречу как дурной сон». «Если же ты соврал?» Боительница задумалась. «В общем, решим этот вопрос», — закончила говорить она, и уже не скрывая своих намерений, достала из ножен свой двуручник. Я тяжело вздохнул, ибо ситуация действительно патовая.